Глава одиннадцатая. Красноглазый и Вильзевул. Стокгольмский острог. Ложный пастор. Переодевание. Двадцать второй побег. Между тем, как оба корабля спокойно шли по Розольфскому фьорду, Ингольф, как помнит слушатель, велел позвать к себе Надода, имея надобность поговорить с ним несколько минут. Не зная, что предпринятая сообща экспедиция близится к цели, он намеревался предупредить Надода о неожиданной задержке, вызванной приглашением, полученным от Эдмунда и Олафа. Зная вспыльчивый характер своего сообщника, Ингольф намеревался привести ему все доводы в оправдании своего поступка. Со своей стороны, Надот, еще не опомнившийся от сюрприза, причиненного ему открытием, того обстоятельства, что спаситель Ральфа, сыновья ненавистного врага, которому он всю жизнь собирался мстить, с тревогою спрашивал себя, согласится ли теперь Ингольф при своих рыцарских свойствах помогать Надоду в его мщении. Это было сомнительно. А между тем, без помощи ингольфа Надод ровно ничего не мог сделать. Ни один матрос на Ральфе не пойдет против своего капитана. Если бы у Надода было время, то он мог бы рассчитывать, что постепенно ему удастся переманить экипаж Брига надеждаю на несметную добычу. Но в том-то и беда, что времени не было. Надо было действовать быстро, иначе все пропадало. Но попробуй только, Надот начать происки против Ингульфа, тот при малейшем подозрении застрелит его, как собаку. Когда пришел посланный от Ингульфа, красноглазый и без того уже находился в самом тревожном расположении духа, а тут его тревога еще возросла. Нужно было сразу решиться на что-нибудь, а между тем, на случай неуспеха у Надода еще ничего не было придумано. Чтобы выиграть время и на чем-нибудь остановиться, Надот через того же посланного попросил Ингульфа отложить разговор до вечера, сказав при этом, что и сам он, Надот, со своей стороны тоже хочет поговорить с Ингульфом, имея сообщить ему много очень важных вещей. Сам не подозревая всей важности предстоящего разговора, Ингольф отвечал, что ему все равно, когда не поговорить, а успокоенный Надот улегся в свой гамак, получив возможность на свободе обдумать и обсудить дело со всех сторон. Во всяком случае, он решил идти на всякую крайность, лишь бы не выпускать из рук предоставившуюся возможность отомстить. Одну минуту он даже думал взять всю экспедицию в свои руки, устранив Ингульфа, но потом сообразил, что Ингульф ни за что не отдаст ему под команду сколько-нибудь значительную часть экипажа, без чего дело не могло выгореть. В конце концов, Надот решил сказать Ингольфу все прямо. Расчитывая, что капитан Пиратов не устоит против заманчивого соблазна одним ударом достигнуть главной своей цели. Пора, однако, объяснить, каким образом Надот и Ингольф сошлись так близко, какие обстоятельства их свели. Слушатель, конечно, уже понял, что над открасноглазый красноглазый никто иной, как бывший розольфский крепостной, убежавший из замка после перенесенного ужасного наказания. Со времени бегства он повел такую жизнь, которая очень скоро довела его до тюрьмы, где он довершил свое воровское образование и после отбытия наказания сделался ужасом всего Стокгольма. После выхода из Эльсинорского острога он навербовал целую шайку мошенников и ловко распоряжался действиями ее, но по доносу одного из своих подручных, подкупленного полицией, был пойман и приговорен к каторжным работам. Когда его привели на эшафот, и палач обнаружил его могучие плечи, чтобы наложить установленное клеймо, Надот вдруг встряхнулся и сбежал с помоста, так что его потом лишь с большим трудом укротили при помощи целого взвода солдат. С этого дня безобразный урод поклялся в непримиримой ненависти к обществу и скоро прославился такими бандитскими подвигами, в которые можно бы, пожалуй, и не поверить, если по них не свидетельствовали официальные судебные документы. Двадцать раз бегал на доты за строгов и тюрем Швеции, обращая в ничто все чрезвычайные предосторожности, принимаемые для того, чтобы помешать его бегству. Всякий раз его ловили опять, потому что исключительная наружность мешала ему скрыться. И снова он совершал более или менее легкий побег. Сначала он только крал и грабил, но в конце концов озлобился настолько, что поклялся отомстить судьям, беспрестанно его осуждавшим. И вот, в одно прекрасное утро, Стокгольм был взволнован ужасною вестью. Надот опять убежал из-за и вместе с тем пять судей, заседавших в то время, как разбиралось его последнее дело, найдены были зарезанными в своих постелях. С этого дня его никто больше не видал, но страшная рука его чувствовалась во всех дерзких кражах, грабежах и убийствах. Полиция всех государств Европы безуспешно старалась отыскать его. Затеяв свой последний побег, Надот притворился, что у него паралич всей левой половины тела и пролежал целый месяц, не шевеля ни левой рукой, ни ногой и ужасным образом скривив левую сторону лица. Роль свою он сыграл с таким совершенством, что тюремный врач поддался на обман и объявил, что второй удар избавит общество навсегда от опасного врага. Накануне побега на Доду было, по-видимому, особенно плохо, так что для него призвали пастора. Тут произошла интересная сцена между пастором и притворно умирающим. «Зачем вы пришли смущать меня в последние минуты моей жизни?» Едва внятно пролепетал Надот. «Раскайся, сын мой!» — ласково отвечал пастор. «Искреннее раскаяние искупает всякий грех!» «Говорят вам, убирайтесь вон!» — с гневом прошептал больной. «Я вас не звал! Зачем вы пришли?» Тогда пастор попросил позволения остаться с умирающим с глазу на глаз. Начальству было доложено, и оно разрешило сторожам, не уходившим из камеры Надода ни днем, ни ночью, выйти на некоторое время. «Сын мой, от чего ты не хочешь раскаяться?» спросил пастор, когда остался с Надодом наедине. «Послушай, говорят тебе, убирайся!» Отвечал, начиная выходить из себя закоренелый злодей. «Потише, Надушка, потише!» Сказал пастор несколько громче. «Шпионов нет, незачем притворяться». «Кто же ты такой?» Вскричал удивленный разбойник. «Тебе какое дело?» Отвечал мнимый пастор. «Меня к тебе послали». «Кто послал?» «Не знаю». «Стало быть, ты шпион». «А ты глупец!» — Надот покраснел от гнева. «Ну-ну, не сердись!» — продолжал неизвестный. «Если ты считаешь меня шпионом, зачем же ты все время шевелишь левой рукой, которая у тебя будто бы в параличе?» «И то правда!» — заметил сконфуженный Надот. «Если б я был шпионом, мне бы не о чем было с тобой говорить, и я бы ушел!» но я останусь, чтобы исполнить данное мне поручение». Неизвестный вытащил из-под какой-то сверток и продолжал. «Спрячь под постель. Тут все нужное для побега. И запомни то, что я тебе сейчас скажу. Грабителям морей нужен человек твоего закала. Хочешь командовать людьми, которые будут исполнять всякое твое приказание, переносить всякую пытку, не выдавая своих братьев, и с улыбкою всходить на эшафот. О, с такими людьми я переверну весь мир. В таком случае, как только освободишься, подъезжай в Англию, в город Чичестер, спроси там нотариуса Пеггама и скажи ему «Я тот, кого ждут». И, не меняя гона, мнимый пастор вдруг прибавил, без всякого перехода. «Да будет с тобою мир, сын мой!» Бандит слегка повернул голову и понял. Дверь в это время отворилась, и посетителю снова пришлось взяться за роль пастора. Вошедший сторож объявил, что срок, назначенный для свидания, прошел. Пастор встал и простился с умирающим. «Ночи не проживет». Тихо произнес он в дверях и вздохнул с сокрушением.